Глава о д и н н а д ц а т а к р а т е р э г н е с д и ц е н д о р н император Шварцдатта, был очень император. Нет, на самом деле, кого только я раньше не встречал, вот так внушать не могли. Сатарис? Да, князь на в с я к о е официальщине могла дать жару, распространяя вокруг себя ауру мощи. что создавало убойный коктейль вместе с ее внешностью. Тем не менее, впечатление от сестры, бывшей верховной богини, было однозначное. Ум, мощь, красота и величие одного индивидуума. Император же излучал за всю страну скопом и с запасом на пару регионов до кучи. Здоровенный, широкоплечий, золотоволосый, с мордой, от которой бы кончили одиннадцать библиотекарш из десяти, он восседал на своем троне с видом категорически запрещающим думать о том, что вот это хочет обсудить условия капитуляции. Огромный тронный зал, блякующий золотом и мрамором? и Есть. Сотни-три придворных, разряженных в пух и прах, смотрящих на нашу ш а й к у л е й к о как инспектор ДПС на официальную зарплату? и Есть. Разные красиво одетые мужики с дудками, которые что-то там бравурное прогудели, когда мы перли сей толпой по дорожке к трону, имеются? Атмосферу портило лишь одно — система. к р а т у р который там, всё остальное, и Дорн, в конце был класса император, но всего лишь 72-го уровня. По сравнению с Тамой Цучинока, м а м а у н одного нашего знакомого легендарного блуждающего императора, сопляк и есть, только пафосный. Вручение документов, подтверждающих полномочия, делегирующих назначения, усугубляющих поручительства и вообще красивых на вид, уже случилось. о ч е г о мы с умеренно расслабленными булками торговали лицами, стоя за спиной велеречиво насилующего уши собравшихся за урморхавна. Глаза же почтенной публики метались между скромным мной, тихо и очень одетой по торжественному случаю лид, щеголаящей приставкой зловещая и мальчаливым, неподвижным и очень угрюмым на вид Валерой, которой я застрял не просто нахлобучить шлем, а еще и вести себя прилично. Чего это мне стоило? Ему. Вредный мальчишка был просто эталоном вредного мальчишки. В пустой тыкве чемпиона была ниточка. На ниточке подвешен его маленький темный образ, который хаотично бился о стенки черепа, рождая импульсы, по которым этот пухлый паразит и существовал. Безнаказанность, сила, почтение со стороны темных сил — все это оказало на пацана крайне дурное влияние. из-за чего он вырос упоротым эгоистом, до которого далеко, очень далеко, не сразу дошло, что со мной шутки плохи. Посмотрев на молча стоящего рядом со мной сопляка, я лишь вздохнул про себя. Кто бы мог подумать, что он больше всего на свете боится судьбы, которая на моих глазах настигла некого наглого к о ш к а л ю д а по имени Флойд Лучистый. Стоило лишь сунуть Валеру в мешок, а затем сбросить заранее продемонстрированный пацану колодец, Всего-то раз в двадцать, как парень открыл в себе желание начать переговоры. Но после того, как проплакал несколько часов подряд, зажавшись в тёмном углу. Правда, только когда я был далеко. Когда я приходил поближе, он просто истерически выл, пытаясь процарапать угол насквозь. Но зато посмотрите теперь на него. Стоит, не орёт, не хулиганит, молчит. А мстительные огоньки в глазах, замеченные мной до того, как засранец наперёл на себя шлем, я запомню. м еще сделаем из него человека». «У меня вопрос», — внезапно прогрохотал голос ставшего строна императора. «Вопрос, который интересует нас всех. Почему послы Сатарис, князи тьмы, явились п р е д нашей очередь столь тяжких силах? Это волнует каждого из собравшихся. Что вы пытаетесь продемонстрировать нам? Угрозу?» «Если бы по огромному залу летала м у х а то я бы расплющила возникшей атмосферой». «Или она бы застрелилась, чтобы не нарушить такую тишину?» «Здесь не сейчас нет никого, кроме меня и генерала Картавара, т о являлся бы представителем Империи Тьмы», — тут же внушительно п р о у р ч а л м а н у л о Тавр. «Молодычица Сатарис своей мудрости попросила героя и его команду просто сопровождать посольство в вашем прекрасном городе, ваше императорское величество». «Мудростью нашей госпожи мы живы!» — самым безжалостным образом квакнул генерал на всю аудиторию. Раздался звук, как будто целое болото жаб подавилось бульонными кубиками маги. «Получи, и фашист, гранату!» Мы за всю неделю так и не дождались официальных извинений а т у т еще такой афронт от главы государства. «Сиди теперь, фраер, золоченый, м о р д о в ы крученый, обтекая полностью!» Не факт, конечно, что министр с генералом не отбились бы от тех клоунов. Скорее всего, даже отмудохали б о всех, но насмерть. А там, чем черт не шутит, раз — и прецедент. Мол, кровожадные демоны порешили всю встречающую делегацию, решив, что это им типа каравай с солью на вход доставили. Фиг там плавал и нырял, свидетели живы, показания взяты, ноты протеста высланы, полимеры просраны. А ты, децидорнович, только что оказался кокшками между молотом и наковальней. Не задать вопрос ты не мог, а задавший получил смачный пендель в авторитет. Сиди теперь, грозно пуч очи, и выгляди красиво». «У меня нет больше вопросов», — прогрохотал император, маскируя явно о б у р е в а ю щ е е его негативные чувства. «Вы свободны». Вообще, этот блондинистый огромный мужик, сверлящий сейчас над взглядом, пока весь... как г а л неторопливо выметался из тронного зала, очень неплохо не только как правитель, но и как человек. По крайней мере, был, если верить ликбезу Заур Морхауна. А не верить ему смысла нет. То есть Кратур э г н е с правил с молодости, делал это достаточно мудро, правильно распоряжаясь ресурсами своей огромной империи, отчего, как и хидно тогда заметил Манула Тавар, построил себе очень внушительный имидж. А почему бы не построить? Ты являешься монархом наиболее мощной державы на континенте. Все остальные страны светлых рас льют в твою страну деньги и ресурсы широким потоком за защиту. Именно к тебе приходят самые опытные воины, авантюристы и герои. Можно позволить себе быть щедрым, сильным и справедливым, но только пока сохраняется статус-кво. Да, между Шварцдатом и Империей Тьмы шла война, но какая? е щ а Диада, вовсе не накатывали валами на стены столицы, где измождённые защитники оборонялись, не зная сна и отдыха. Пограничные конфликты? Да. Стычки? Да. Несколько относительно крупных сражений? Было дело. А теперь? А теперь, по крепнущему подозрению нашего пушистого министра, к р а т о р Эгнос д и ц е н д о р н хочет сделать всем падлу. Он желает войти в состав Империи Сатарис всем ш в а р ц д а т т о м как а в т о н о м и е й банально пропуская... мимо своих границ демонов на остальной континент. А затем, выждав определенное время и собрав побольше беженцев в качестве новых рекрутов, попробует нанести удар прямиком по столице князя Тьмы. Один сверхмощный блицкрик, способный перевернуть все с ног на голову. Вполне может получиться, так как для контроля новых захваченных земель, которых будет ого-го сколько, наша брюнетка будет вынуждена растянуть свои силы. Сомнительный план? Да не очень-то и сомнительный. Сам Картавр с Лилит Напару подтверждает, что шансы на успех велики. Наша же цель в том, чтобы тихо-мирно расколоть этот орешек на три равные части. «Пока предоставьте всё мне», — негромко мурлыкал Заур Мурхарман, ланяжно перебирая всеми шестью лапами по коридору. «Сейчас начнутся предварительные переговоры с дипломатическим корпусом». Кабинетом министров, просто влиятельными аристократами. Нужно собрать информацию, понять местные настроения. Просто находитесь неподалеку и дайте мне ваши номера магиконов. Если что, Гравейн ы й Картаур защитят меня от внезапного нападения, а вы, Мачкраем, т считаете себя кавалерией, хорошо? Никаких проблем, ваше котейшество, не приминула я немного подшутить н а д вполне добродушным монстром. Но я все равно не собираюсь позволять всей группе покидать осомняк. Присмотр за Валерием необходим. — Верное р а р е ш е н и е друг мой. Мне так будет спокойнее. За себя и за эту империю. Да и местным нужно время смириться с вашим п р и б ы т и е м На выходе из дворца нашу процессию ожидала западня. Проходя мимо широко раскрытых дверей в один из залов ожидания, мы услышали хоровое «Великое рассеивание магии». а потом всю нашу процессию залило интенсивным голубым светом. «Внимание! Все магические эффекты на вас развеяны!» Порадовала меня система. «Ой, извините, молю вас!» Насквозь фальшивым голосом проблеял высунувшийся из дверей старикашка Манти, за которым уже доставший оружие я увидел еще целый табун магов помоложе. «Мы просто забыли закрыть двери!» «Проехали!» Барстю намахнула рукой, желающая как можно скорее свалить из этой скукоты саяка. «Я всё равно никаких усилений не накладывала». Старик слегка напрягся, продолжая оглядывать нашу группу. Но всем было глубоко по Ауфидерзейну. Но рассеяли магию, ну и чё? Если её не было. ч т о хотели-то? Мы, конечно, запомним и затаим. Но если падла прошла мимо, то зачем сейчас напрягаться? Правда, отойти от дверей мы успели лишь на несколько шагов, после чего сзади раздался юношский вопль, полный праведного гнева. «Жрица, ты свободна! Иди к нам! Тебе ничто не угрожает в этом дворце! Мы спрячем и защитим тебя!» и Юноша горячий, со взором бледным, крикнувший вот эту фигню, выглядел как хорошо одетый и ухоженный аристократ каких-то там кровей, но с видом верующего фанатика, слегка расхристанный, возбужденный, сверкающий моргалами, ну и... заодно прикрытый отрядом гвардейцев в полной выкладке. «А?» — подала вопросительный звук Матильда, которую мы на этот поход наряжали всем колхозом в приличное. Девушка навела на себя руку с оттопыренным в сторону своего четвертого размера указательным пальцем. «Я?» «Да, ты!» — возбужденно задышал юноша. «Ничьи проклятия над тобой больше не властны!» «То есть вы признаете факт умышленного нападения на дипломатическую миссию империи тьмы, юноша?» Вкрадчиво мяукнул наш шестилап, делая шаг вперед. Тами, записывающая все на свой магикон, лишь помощилась, делая пару шажков в сторону, дабы зад п о с л а н е загораживал все подряд. «Вы держали посвященную богам под контролем! Это не нападение, это защита!» С пылом парировал юноша. Тем временем м а к смотревший на все происходящее из-за двери, решил смыться от греха подальше. «А?» — продолжила мило тупить Матильда, тыкая в себя пальцем. «Меня?» Парень на это лишь горячо кивнул, чуть ли не брызгая по сторонам отвагой, дуростью и т е с т ц е р о н о м «Молодой человек!» — сделал я шаг вперед, опытно ц е п л я я за наплечник, н а д у м а в ш у о тихо удрать Валеру. «Вы немного ошиблись. Матильду ш л и п п е н х о в ко мне послали сами боги, по ее доброй воле». Так что вы сильно заблуждаетесь и вообще полезли не в свое дело. Причем это не отменяет факта нападения на делегацию, о чем будет доложено. А потом освещено в прессе. С упоминанием вашей фамилии и прочими мелочами вроде нее. Понятно? «Как «Какие боги!» — выпал в п р о с т р а н с т в юный спасатель красивых с е с я т ы х блондинок из рук коварных проходимцев. «Все боги, все!» «Вон у нее в классе указано. Вы прискорбно невнимательный и необразованный. презрительно раздавил её взглядом идиота, а затем просто развернулся, таща за собой молчаливо упирающегося чемпиона тьмы с Матильдой под свободной ручкой. Косяки со стороны Шварцдата т м н о ж и т с я Это хорошо для посольства, хоть и неприятно лично для нас. Надо терпеть, копить и стучать. Сатерис ничего лично с этой информацией сделать не может, но зато те, кто будут драть эту империю на части, вот и им пригодится. п о л и т и к а мама её. Но пока вести себя надо тихо и язык держать за зубами, просто потому что в городе и так всё стоит на ушах из-за нашего прибытия. Газеты, вон, поставляемые слугами нашего дворца, буквально пестрят истерическими уверениями для простых жителей, насколько их великий император плотно держит нас всех тут за яйца и жамкает каждый час, показывая свою силу, власть и авторитет. «На что только не пойдёшь ради высокоуровневых шмоток», устало вздохнул я, в а л и я с ь в комнату. Девичество за моей спиной согласно стонало, с т р о и л а планы и вело шутило над свободной Матильдой. Неприятно, конечно, но он назвался дипломатом «терпи провокации». Хотя вон, плавающий в огромном бассейне на заднем дворе к а р т а у р рассуждает о том, что вроде бы императору нужно не нагнетать волну, а следить, чтобы нас не обижали. А он этого, очевидно, не делает. Или делает, но у него плохо получается. Фигня, в общем, какая-то. Наконец-то выделили вечер для более плотного знакомства. Слуги, уже слегка обвыкшиеся с нашим присутствием и потерявшие уверенность в том, что их рано или поздно сожрут, натащили с местных рынков и в и н о д е л е н продуктов, в том числе и алкогольных, а мы с Тами засучили рукава, и принялись вовсю эксплуатировать наши навыки кулинарии. Наготовили знатно. Плов, чебуреки, борщ, котлеты тазиками. Я и оливье забабахал. Даже ухи тройной наварил. Благо, навык позволял уже использовать знакомые рецепты. С гравейнами в плане меню проблем не возникло. А вот министру и генералу пришлось оформить о с о б о е б л ю д о в виде правильно замаринованного сырого мяса. К моему в я щ е м у удивлению... Нашим трудам на кухне вовсю помогала госпожа Миттергад. Сукоба, нарядившись в белоснежный передник, бодро и уверенно орудовала кастрюлями, поварёшками и мисками, что-то взбивая, размешивая, п о с ы п а я и запекая. Она так увлеклась процессом, что не заметила, как слинявшая Тами приволокла весь наш состав позырить на занятого кухарским делом генерала в отставке. Затем было страшное смущение, бегающий взгляд, Путанное оправдание о том, как она с детства любит сладкое... Материна чуть дуба не дала от умиления. Пришлось отправить жрица читать нотации о пользе добра, разума и общении ртом к заново прикованному к трубе Валере. Вначале-то мы его за хорошее поведение просто за ногу приковали к удобному дивану, думая, что пухлый паразит начал исправляться. Но тот, как оказалось, просто ждал удобного момента. Если бы не застрявший в дверях диван, удрал бы, сволочь мелкая. В город бы удрал. Гравейны-то этому хаму и слово поперёк не скажут. Даже наша новоявленная сладкоежка э то косится на чемпиона тьмы с плохо скрытой робостью. А затем б ы л а Нет, пьянкой такое действо называть было нельзя. Скорее, пир, причём пир скромный, но выдающийся в размахе присутствующих блюд. Ну и пьянка, ну чего уж там, только такая маленькая, аккуратная, дисциплинированная. Сменяющимся на карауле гравейным наливали в меру. м а н у л о Тавр и Жаба лупили своё бочонками, но пойди пройми такую тушу. Я, с к у б а и к своему собственному ужасу Саяка пили мало. Оно сейчас нападение, а у нас великая мудрица лыка не вяжет, а то и п о с в о и м лупит. Зачем это нам надо? Заодно, наконец-то, и познакомились. Гравейны оказались парнями несложными. Один в один Гоблины. только спокойнее и здоровее раза в три. Жаба тоже оказался своим просто не особо р а з г о в о р ч и в м Как мне поведала по секрету на ухо слегка пьяненькая Лилит, раньше Картавр говорил много, отчего и получил выговор от с а т а р е с в виде молнии с занесением в тело. А так как жаба обожает сидеть на потолке, то после этого он еще и шлепнулся задом об каменный пол, отбив себе, если не все, то желание болтать попусту точно. Меня же, как выяснилось, монстры за героя не воспринимают. Казалось бы, всё есть. Звание, уровень, силы, класс, горе... команда прекрасных девушек, будь они неладны. Однако нет. Как признался Манула Тавр, положа махнутую руку в район желудка, не герой я в их глазах, потому что нормального героя совершил он хотя бы одну пятую того, что я... Давно бы уже боги молнии по темечку звезданули, как таракана тапком. ибо очерняю, опошляю, низвергаю и прочее-прочее всё, что связано с героями, а также призывающими их божествами. Однако вот он я тут, причём с руками, не обогрёнными кровью ни единого разумного монстра. Мы ещё вслазь поговорили, даже подискутировали на тему этого странного мира и его нелёгких правил, а затем с п о д а ч е й любознательной мимики нам начали рассказывать про мир, из которого демоны к нам приходят на ПМЖ». Ну, что сказать. А дищее, как оно есть. Полупустынный и перенасыщенный магией мир, которым все друг друга жрут. Полное право силы. Цивилизация кое-какая есть, но на уровне клановых поселений особо могучих демонов. Из-за огромного количества маны в атмосфере, пить и кушать местным нужно куда реже, чем разумные привыкли тут. А всё живое, весьма многообразное для планеты, обладает зачатками разума, причём включая и растения с насекомыми. Вот такая вот дыра, где 99% населения ходят туда-сюда с подводящими от многомесячного голода животами, думая о том, как бы кого сожрать так, чтобы не сожрали тебя. Естественно, что от таких перекосов и ж в о т в о р н о г о влияния маны разум там пробивается буквально у всего успешного ж и в а ю щ е г о хоть с десяток лет от мотылька до кабачка. Начинается второй этап эволюции, где те, кто смог, п о л з у дальше, ширше и выше, чтобы ж р а т ь больше. Чем глубже в лес, тем разумнее становится новая раса, овладевая к о л о в с к и м и способностями и разной другой полезной хренью. Так вот, один раз и доумничались, что сделали портал в другой мир и понаехали в Фиол. Но пропускная способность порталов не стоишь л ь и высока, поэтому прийти сюда всем коллективам они не могут. «А вот теперь, чтобы вы понимали текущее положение дел, я вам кое-что продемонстрирую», — проурчал Зоур Мурхаун, а потом, разведя руки в стороны, хлопнул ладонями друг от друга. а п р и ж и в младший гоблин!» «Хлоп!» Перед м а н у л о т е в р о м появляется скрюченный мелкий худой гоблин, тот же начинающий скалиться и озираться по сторонам. Из одежды у дистрофика л е ш ь кусок грязной ткани на бёдрах. Больше ничего. Впечатление? Хм... Ну, по сравнению с простыми ф е о л ь с к и м и гоблинами и гоблиншами, что я видел в этом мире. н ну, о просто мартышка. Злобная, почёсывающаяся, корчащая гримасы мартышка, умудрившаяся разбить стакан, дёрнуть скатель, дико заорать, потеряв равновесие, и удариться мизинцем о ножку стола в падении за полминуты. И это ему приказали просто подержать этот несчастный стакан в руках. Хлоп, и нет гоблина. Лишь Картауэр, пару раз жевнув своей сомкнутой пастью, привычно сплюнул ранее к р а с о в а в ш у ю с я на монстрике тряпку в угол. Мимика звонко икнула. «Как вы можете заметить, свежеприбывшие с той стороны нуждаются в долгой процедуре о к к у л ь т у р ы в а н и я со вдохом начал объяснять пушистый министр экономики. «Долгой, трудной и ресурсозатратной. Можете представить себе меня, д е р у щ е г о стены в замке ее темнейшества? А у меня подобные импульсы были уже после того, как получил свой пост. Или вот привычка картавра сидеть на потолках, с к о т о р о й мы усиленно боремся». В общем, выходила следующая картина. Демоны, которых призывают, дикие, а те, что живут тут долго и успешно, подняв себе уровень повыше, уже цивилизованы. Это секрет Палишинеля, о котором великолепно осведомлены Шварцдатте, отчего местные капитулировавшие и наглеют. То есть Сатарис вполне может стереть к чертовой бабушке всю эту империю с лица земли, но ценой своих разумных, о к у л ь т у р е н н ы х научившихся сосуществовать с другими расами подданных, призывая замещая убитых вот такими вот дикими обезьянами. Дилемма. Даже нет. Дилеммочка. ф у ли. В общем, попали мы всей своей, простой как тапок команды, высокую политику, злые козни, подлые предательства и прочие социальные маневры. Прямо как в какашку наступили, хоть и за деньги. Ну, в смысле, за экипировку. Поэтому нужно терпеть все эти провокации, консультироваться с м а н у л о Тавром по любому поводу, записывать и запоминать. А он будет все утрясать. нас е й ч а с Нет, в целом-то в с е верно и правильно. н о оставлять без всякого внимания уже сделанные нам гадости, я не собираюсь. Тем более, что отличный способ моральной компенсации был обнаружен только что при расспросах товарища Картавра о тех иномирвых о болотах, в которых он вырос. Разговорившийся гигантский лягух, ностальгически прикрыв глаза, поведал очень даже захватывающую историю, под конец которой я попросил его наложить кое на кого его расовое заклинание усиления голоса. Ну а что? Таким гигантским жабам нужны огромные охотничьи территории, так что самца или самку звать им нужно из очень далёких далей. Да и сейчас к месту оказалось. Господин Дзаурморхаун, — обратился я к озадаченному Манулатавру, уже стоя на ногах и держа под мышкой улыбающиеся силой 50 тысяч придурковатов, мимику Фуому. «Позвоните, пожалуйста, во дворец. Передайте там кому-нибудь, что герой Мачкрайм и его команда хотят отблагодарить столицу за столь теплый прием. Да, именно за него». «Вы уверены?» — сомнением м я к н у л министр, доставая магикон. «Больше, чем когда-либо в жизни», — покивал я, отправляясь из зала. «И это... Беру ш ь себе все, сообразите». На крыше было хорошо. Свежий воздух, ночное небо, луна красивая, звездочки моргают. Тиха ш в а р ц д а т т о в с к а я ночь. Это мы сейчас поправим. Ничего серьезного, просто намекнем местным, что игры в одни ворота не будет. Дипломатия — это ведь когда вежливо и голосом. Вот мы сейчас вежливо и голосом, да, мимика? — Да! — оглушительно рыхнула заколдованная жаба бордесса, едва не снося меня звуковой волной с крыши. Распушив хвост и прижав уши, девушка т о же схватилась за собственный рот, полуприсев от страха. — Ничего! — прокряхтел я, разгибаясь и отпуская погнутый в двух местах флагшток. Подойдя к к о ш к а ж е н щ и н е я погладил ее по голове, напутствуя. — з а д а е м всем жару. Только голос не сорви. Пой всю ночь, пой что хочешь, пой так, как будто тебя слышит целая г р ё б а н а я столица огромной империи. В глазах мимики сияли звёзды и плясали черти. «Ну, пусть потом попробуют предъявить что-нибудь нам за соло-концерт лучшей певицы мира. Говорят, что и у стен есть уши. Посмотрим, как они будут болеть».